Глава 8. 20 августа, пятница, Медвежье озеро. Как только за Игорем закрылась входная дверь, Диана вскочила с места, прихватив с собой смартфон, магнитную карту и ключ для лифта. Из всех администраторов Фёдоровы доверяли его только ей. Прежде чем вернуться жить в гостиницу и снова открыть ее для посетителей, они перепрограммировали лифты и заменили в них панели управления. В том числе сменился и набор ключей. Это позволяло надеяться, что кукловод потерял доступ к управлению кабинами, а заодно и на закрытые этажи. Предупредив охранника, что отойдет на пару минут, Диана вызвала лифт, вставила ключ в предназначенное для него отверстие, повернула и нажала на кнопку с цифрой 3. Та загорелась, двери неторопливо закрылись, и кабина плавно поехала вверх. На этаже Диана ненадолго задумалась, вспоминая, какую из комнат Влад назначил своим кабинетом. Не так уж часто сюда ходила, чтобы быть уверенной. Попала туда только со второго раза, сначала постучавшись в пустующую спальню. Свою ошибку поняла довольно быстро, поскольку не дожидалась, когда ей откроют, а воспользовалась своей мастер-картой. Оказавшись, наконец, в нужной комнате, она притормозила у порога, приветливо улыбаясь, крайне удивленному ее визитом Владу. «Диана...» Что случилось? встревожно нахмурился он. Ничего такого, если не считать, что ты, по всей видимости, решил уморить себя этим бесполезным занятием, нарочито весело заметила Диана, закрывая за собой двери, проходя к столу, за которым он сидел. Влад откинулся на спинку кресла и понимающе улыбнулся в ответ: Юля тебя прислала». Диана с максимально невинным видом отрицательно мотнула головой. Оказавшись у самого стола, она развернула к себе книгу, которую Влад перепечатывал и скользнула взглядом по раскрытым страницам. «Вообще-то, это Игорь сказал, что ты все еще сидишь тут, вместо того, чтобы идти спать». «Игорь?» — насмешливо переспросил Влад. «Сказал?» Диана театрально закатила глаза, как бы говоря. Ну да, глупо прокололась. «Ладно, я его спросила, сидишь ли ты все еще здесь?» А он кивнул. Но суть это не меняет. Проводить за ноутбуком по полночи — дурная затея. «У тебя есть идеи лучше?» Диана пожала плечами и оглянулась в поисках свободного стула. В комнате его не оказалось, поэтому, прихватив книгу, она отошла к окну и устроилась на подоконнике, переворачивая страницы. Сама, не зная почему, предпочла листать их не вперед, а назад, к началу книги. «Мне кажется, что угодно лучше, чем кормить себя иллюзиями полезности бессмысленного занятия». «Я хочу подготовить остальным подсказку на случай, если ни ты, ни я не будем в состоянии прочитать книгу, когда снова что-то случится. Заодно подробно изучаю содержимое. В прошлый раз я искал только ритуал с зеркалами, не особо обращая внимание на другие. Может быть, найду что-то полезное, что подскажет нам, как справиться с ситуацией, не дожидаясь следующего происшествия». «Например, что?» — поинтересовалась Диана, бросив на него слегка насмешливый взгляд. Влад вздохнул, сплеснув руками, и признался. «Понятия не имею. Я не силен в таких материях». «Так стоит ли искать ответ здесь? Никто из нас не силён в магии», — сказала стихийная ведьма. Фыркнул Влад. Теперь Диана посмотрела на него с осуждением. Её способности, случайным образом проявившиеся, когда она вместе с подругами по несчастью искала выход из таинственного лабиринта, больше не давали о себе знать, поэтому Диана не торопилась относить себя к ведьмам. Никакой особой силы она не чувствовала и, в общем-то, была этому рада. Слишком уж печальной выглядела участь тех ведьм, о судьбе которых ей случилось узнать в последнее время. Думая об этом, Диана перевернула очередную страницу и вздрогнула, едва не выронив книгу из рук. Крупно выведенный заголовок гласил «Внепространственный лабиринт». Следом шли и подзаголовки «Общее понимание и назначение», «Создание», «Управление», «Входы и выходы», «Как совладать с чужим лабиринтом». «Ничего себе! Почему ты не сказал, что здесь есть описание того места?» Возмутилась она, снова посмотрев на Влада. Тот удивленно вздернул брови. «Какого места?» «Лабиринта, в котором мы бродили». «Что?» Он проворно вскочил с кресла, стремительно подошел к ней и заглянул в раскрытую книгу. «Я еще не видел этого». «Разве ты переписываешь статьи не подряд?» «Подряд». «Тогда должен был видеть. Я листала книгу назад, туда, где ты уже был». «Но я не видел этого раздела». С нажимом повторил Влад, потом прикрыл глаза и потер лицо рукой. «Чёрт, проклятая книга что, меняется в зависимости от того, кто ее читает?» «Или от того, о чем читающий думает», — в свою очередь предположила Диана. «Я вспомнила про лабиринт, прежде чем открыла эту страницу». «Тогда мое занятие и вправду не имеет смысла», — сокрушенно признал он, качая головой. «Ладно. А что там хоть написано?» Влад сел на подоконник рядом с ней, заглядывая в текст. Диана, успевшая уже немного пробежать его взглядом, принялась пересказывать. О том, что такой лабиринт создается в привычного нам пространства и может использоваться и как тайник, и как тюрьма, и как убежище, и как способ быстро и незаметно перемещаться между разными физическими точками. Его также можно использовать для простой и безопасной встречи с теми, кого уже нет в живых. Простой и безопасный? Да. Вроде как призывать мёртвых в наш мир не лучшая идея, Им бывает сложно прийти и еще сложнее уйти. Они могут разозлиться и увязаться за тобой, а в лабиринте ими проще управлять. В него также можно заточить уже призванный и вышедший из-под контроля дух или нечисть. В лабиринт можно заточить и живого человека, а также спрятаться в нем самому. Только надо быть осторожным, поскольку время там течет иначе. Ну да, все это мы в некотором смысле наблюдали, согласился Влад. «Что-то еще интересное есть?» «Входы и выходы». Диана многозначительно посмотрела на него, пододвигая книгу, словно предлагала самостоятельно прочитать этот раздел. «Тут сказано, что вход, он же выход, можно создать практически где угодно. Им может служить любой портал, дверной проем, зеркало или даже дверца шкафа». Создав систему входов и выходов, можно использовать лабиринт для быстрого перемещения в физическом пространстве. То есть, грубо говоря, можно зайти в лабиринт где-нибудь в Москве и через минуту выйти в том домике в лесу, где тебя в детстве держала ведьма? Насколько я понимаю, расстояние может быть даже больше. Значит, чисто теоретически, любая дверь в гостинице может быть входом и, соответственно, выходом оттуда. «Кукловод может появиться в любом месте». Диана снова уставилась в текст и через некоторое время покачала головой. «Нет, есть ограничения. Возможны разовые порталы, которые могут находиться в любом месте, но для них нужны особые ритуалы. Это, как я понимаю, нечто вроде ритуалов с теми зеркалами. А регулярные входы и выходы должны быть скрыты от света солнца. Он разрушает магию портала». Поэтому вход в лабиринт в лесном доме ведьмы находился в подвале. Полагаю, да. Влад, кажется, я поняла. Что именно? Поняла, как кукловод попадает на подземный этаж гостиницы. Очевидно же, что у него есть другой вход туда, кроме лифта. Но вам ведь так и не удалось найти никакой потайной двери. Я думал, он просто хорошо ее спрятал. А на самом деле он может попадать туда через лабиринт, используя любую межкомнатную дверь или даже шкаф. «Где-то в подсобных помещениях, где нет окон, тоже может быть спрятан такой вход», — задумчиво добавил Влад. «Это объяснило бы, откуда время от времени появляется и куда потом исчезает человек в черном балахоне. Мы как-то можем использовать это знание? Что там про чужой лабиринт сказано?» Диана не успела ничего ответить. Даже прочитать соответствующий раздел не успела. У Влада зазвонил смартфон, заставляя их обоих занервничать. Звонки в подобное время никогда не несут в себе ничего хорошего. Смартфон лежал на столе и надрывно вибрировал, громко проигрывая приевшуюся мелодию, чем ужасно раздражал. Первым порывом Влада было сбросить вызов и вернуться к книге и Диане, но, увидев на экране имя Игоря, он все же решил ответить. Игорь никогда не звонил по пустякам. «Что случилось?» — спросил Влад вместо приветствия. «У нас гости». «Много. В балахонах. Окружили гостиницу. Что они делают?» «Ничего. Пока. Я сейчас спущусь». Сбросив вызов, он повернулся к Диане. Та уже тоже соскочила с подоконника и приблизилась к столу. На ее лице читались тревога и вопрос. «Там что-то происходит. Я пойду посмотрю». «Я с тобой. Мне все равно пора вернуться на рабочее место». Диана положила книгу на стол разворотом вниз, чтобы не потерять страницу. А Влад взял темные очки. В залитых ярким светом коридорах он предпочитал дополнительно защищать глаза. Игорь встретил их у лифта в холле на первом этаже и первым делом поманил в комнату охраны, где на многочисленных мониторах были выведены изображения с камер, ведущих наблюдения по периметру гостиницы. Они весьма красноречиво демонстрировали, что гостиница окружена десятками фигур в одинаковых балахонах. Те стояли неподвижно лицом к гостинице и не пытались приблизиться, но и не торопились уходить. «Что все это значит?» – испуганно спросила Диана, посмотрев на Влада. Как будто он мог знать ответ. «Неужели это действительно целая секта?» Пробормотал он единственное, что пришло в голову. «Что будем делать?» – поинтересовался Игорь. Диана среагировала первой. «Надо вызвать полицию!» «Они не приедут», — уверенно заявил заметно нервничающий охранник. «Эти ребята ведь не предпринимают никаких агрессивных действий. Ничем нам не угрожают и находятся в общественном месте, так что никаких частных границ не пересекали. Пока они не начнут бить стекла или пытаться нас поджечь, полиция не почешется». «Можно вызвать наших», — предложил Игорь. «Слишком долго», — возразил Влад. «Позвоню Соболеву». «Надеюсь, он сможет прислать нам кого-нибудь на подмогу». Влад снова взялся за смартфон, отворачиваясь от мониторов. Изображение нервировало его. А хотелось, чтобы во время разговора с будущим зятем голос звучал твердо и уверенно. Соблев ответил не сразу, возможно, уже спал или, наоборот, еще не ложился и был чем-то занят. Голос его поначалу прозвучал несколько раздраженно, но стоило Владу описать ситуацию, как он тут же сменил тон на деловой. Сколько их говоришь? Человек 30, если не 40. На камерах, может быть, видно не всех. Чёрт хреново. Тут СОБР нужен. Мы со Славой едва ли сделаем погоду, особенно если они вооружены. В общем, потребуется время. Постарайся побыстрее. Постараюсь. А вы сидите тихо, не вылезайте. Влад едва успел пообещать это, когда за его спиной вдруг тихо охнула Диана. «Вы куда?» спросила она. Вопрос, как оказалось, был адресован Игорю, который вдруг направился к входной двери с явным намерением выйти на улицу. «Игорь, стой!» — окликнул его Влад, но телохранитель проигнорировал, щелкнув замком. Сам не зная зачем, Влад последовал за ним на крыльцо, как будто мог чем-то помочь, на ходу велев Диане оставаться на месте. Та проявила к его распоряжению не больше уважения, чем Игорь, и выскочила на крыльцо третий. В здании остался только охранник, и Владу почему-то показалось, что тот сейчас запрет за ними дверь, но этого не произошло. Игорь тем временем уверенно спустился по ступенькам с крыльца и направился к замершим чёрным фигурам. «Кто вы? Что здесь делаете?» Влад тоже шагнул к лестнице, но замер, так и не ступив на нее. Отсюда еще можно было вернуться внутрь, и притом достаточно хорошо видно происходящее. «Вы не должны здесь находиться». Тем временем громко объявил Игорь, оставляя между собой и незваными гостями несколько шагов. «Уходите!» Фигуры почти не шелохнулись. Лишь некоторые едва заметно повернули головы, словно смотрели, как на это требование отреагируют другие. «Дважды повторять не буду!» Объявил Игорь. Влад и так был удивлен количеством произнесенных им слов, а потому не сомневался, что уговаривать незнакомцев телохранитель не станет. Впрочем, он все равно пока не понимал его план. До тех пор, пока так и не дождавшись реакции, Игорь не потянулся к кобуре и не достал пистолет. Одного выстрела в воздух оказалось достаточно, чтобы фигуры в балахонах пришли в движение. Некоторые сразу бросились бежать, крича и матерясь. Другие прежде скинули капюшоны, возмущенно глядя на Игоря. «Мужик, ты охренел, что ли?» Это были дети. «Старшеклассники или, скорее, студенты младших курсов, может, учащиеся колледжей, просто глупые дети!» В ушах зазвенело. Сначала Влад принял это за реакцию на пережитый стресс и прикрыл глаза, пытаясь успокоиться. Но потом в звоне потонули все звуки. И крики возмущения, и лаконичные, угрожающие ответы Игоря, и шум ветра. Следом стих «Сам звон». Влад поднял веки, все еще глядя на мир сквозь стёкла темных очков. Они смягчали свет фонарей. Все, кто только что были рядом, исчезли. Но теперь подобное уже не могло его обмануть. Теперь он знал, что так начинаются видения после прозрения, пришедшие на смену рисованию пророческих картинок. Правда, сейчас он ничего и никого не видел. Впереди было озеро, слева от него парковка. Ярко горели фонари, освещая замершие деревья и кусты. Мир стал похож на застывшее изображение самого себя. Позади послышали шаги. Кто-то приближался к нему со спины, но Влад от чего-то не мог обернуться. Как будто застыл вместе с миром. Человек подошел и встал рядом. Влад смог лишь скосить глаза в его сторону. Это определенно был мужчина, причем смутно знакомый. Особенно знакомой казалась одежда. Специфическая одежда заключенного. Олег других сидельцев Влад не знал, а с этим определенно был знаком. Впрочем, значение имело не это. В руках мужчина держал плеер, и тот тоже выглядел знакомо. С этого плеера все началось. Диана с подругами нашла его в подвале, а на нем оказались записи, несущие смерть. Только вот теперь плеер лежал на дне озера. Так почему Олег принес его? Влад хотел спросить, а заодно убедиться, с кем имеет дело. Усилием воли он все же смог повернуть голову, и это привело в движение все вокруг. Снова появились звуки и даже запахи, отсутствие которых он до того момента не замечал. Игорь все еще разбирался с крикливыми подростками, а вместо Олега рядом с Владом стояла, скрестив руки на груди Диана. Наверное, выражение его лица встревожило ее, поскольку она нахмурилась и спросила. «Влад, ты чего?» «Да нет, ничего».